Вот если бы семян не засыпали в комбайн, а они сами из него сыпались-досыпались, да сыпались, тогда было бы удивительно. На этом осмотр комбайна окончился, и наши путешественники отправились в обратный путь. На этот раз калачик объехал холм стороной, чтобы пестренько опять не свалился с мотоцикла на подъеме. Глава десятая как незнайка, кнопочка и пестренькой прибыли в Солнечный город. Через несколько минут незнайка, кнопочка и пестренькой уже сидели в своем автомобиле.